Тогда мама наняла эту кухарку. Ее зовут миссис Стик. От английского «палка» «жерть». — Подходящее имечко, — ухмыльнулся Джулиан. — Она и впрямь похожа на старую сухую жерть. Но как бы то ни было, я надеюсь, что эта жерть здесь надолго не зажердится. Тьфу! — Не задержится. — Надеюсь, Джоанна скоро вернется? Мне так нравилась славная толстая Джоанна. И к Тимоти она хорошо относилась. — У миссис Тик тоже есть собака, — сказала Джордж. — Жуткая тварь. Она меньше Тима. Вся шелудивая и молью изъеденная. Тима ее терпеть не может. — Где же она? — озирая спросила Энн. Ио держит на кухне, и Тиму не разрешается к ней приближаться, сказала Джордж. Это правильно. Иначе он бы наверняка её загрыз. Он никак не может понять, что там такое на кухне. Всё ходит вокруг, обнюхивает запертую дверь, доводит миссис Джерт до ума помрачения. Ребята рассмеялись. Все они уже вылезли из тележки и были готовы идти в дом. Джулиан помог миссис Стик нести вещи. Джордж поехала поставить тележку на место, а остальные трое направились поздороваться с дядей и тетей. — Здравствуйте, дорогие мои! — с улыбкой сказала тетя Фанни, лежавшая на диване. — Как поживаете? — Мне очень жаль, что я не могла встретить вас. Дядя Квентин вышел погулять. А вам сейчас надо пойти наверх, умыться и переодеться. Потом приходите сюда, будем пить чай. Мальчики поднялись на второй этаж в свою старую спальню с таким забавным скошенным потолком и выходящим на залив окном. Эн Отправились в комнатку Джордж. Им предстояло жить там вместе. Вот славно опять очутиться в усадьбе Кирен. И весело же будет им в эти каникулы с Джордж и милым Тимми. Семейство Стик. Как приятно было проснуться утром в Кирен коттедже, увидеть ярко светящее в окна солнце. и услышать отдалённый плеск морских волн. Как замечательно мигом соскочить с кровати и побежать любоваться голубой гладью залива и милым островом Кирен у входа в него. Пойду-ка я искупаюсь перед завтраком, сказал Джулиан и схватил свои купальные принадлежности. Пошли, Дик? Конечно, сказал Дик. Только позови девочек. Пойдём вместе. Итак, все четверо вышли из дому. За ними галопом скакал Тим. С бешеной скоростью, 휘ляя хвостом, длинный розовый его язык вывалился из пасти. Вместе со всеми он вошёл в воду и принялся плавать вокруг ребят. Они отлично плавали, но лучше всех Джулиан и Джордж Обернувшись полотенцами, дети вытерлись досуха и натянули джинсы и майки. На завтрак они шли как голодные волки. Эн заметила на заднем дворе какого-то мальчика и с удивлением уставилась на него. "Кто это?" спросила она. "Это Эдгар, сынок миссис Стик", ответила Джордж. "Мне он не нравится". Вечно делает какие-то глупости, высовывает язык и говорит всякие гадости. Когда ребята входили в ворота, перед ними появился Эдгар. Он что-то напевал. Энни остановилась послушать. «Джорджик Коржик Буттерброд!» — напевал Эдгар. Лицо у него и впрямь было до нельзя дурашливое. Лет ему было на вид тринадцать или четырнадцать. Глупый, но с хитрецой паренек. Джорджик Коржик Бутерброд.